Глава одиннадцатая. Тут пришла моя очередь подскакивать на месте. Подожди-ка, так ты не знала, что Валеру убили? Разве он на тебе не женился? Галка была уверена, что он развелся с ней ради тебя. И поэтому Афонина его убила из левности ко мне так получается? Я пожал плечами. Кто же знает, что двигало Галиной. У нее подтвержденный психиатрический диагноз, но эта версия самая правдоподобная. «Получается так». Чубарова расхохоталась в голос. «Вот я, локоухо, плекинь. Плюс женщина вамп! Из-за меня жены своих мужей убивают. Сегодня определенно лучший день в моей жизни, лучший!» «Значит, Валера на тебе не женился», — констатировала я. «Сволочь он последняя, вот что я скажу! Он меня кинул!» Сначала приехал с букетом лос, мол, люблю, не могу, хочу на тебе жениться, но лозвода ждать долго. Предложил в ЗАГСе сыгладь лоль Галины, чтобы лозвестись в один день, а завтра, дескать, пойдем в другой ЗАГС и подадим заявление. И полопал, сгинул без следа, на звонки не отвечает, занес меня в челный список. Ловко он тебя использовал, ничего не скажешь. Бог не Тимошка. Злорадно ухмыльнулась Елизавета. «Видит немножко. Отлились кошки. Мышкины слезки». «Я хоть и видела Валеру всего пару раз, но сразу поняла, с гнильцой мужик, гад какой, всех обманул. И Галку, и тебя. Представляешь, он Галине даже не намекнул, что хочет развестись, просто оставил свидетельство о разводе на кухне». «Давай выпьем, чтоб его челти в аду сильнее жалили». «А, давай. Не чокаясь». Мы обе демонически загоготали. Кстати, молдавское вино не такое уж плохое, если проглатывать его залпом. Настроение у меня улучшилось. В деле Галины Афониной появилась надежда. Валера так подло поступил с двумя женщинами. Если судья тоже окажется дамой, уверена, она придет в негодование и расценит это как смягчающее вину обстоятельство. Вдруг удастся хотя бы немного скостить галки срок. А если за Валеркой водятся какие-то грешки посерьезней, то не исключено, что галку не то что сажать, награждать надо. Эх, узнать бы главное, откуда у Афонина появились большие деньги. Еще по капельке, хозяйка взяла бутылку. Тут совсем на донышке осталось. А как же работа, напомнила я, тебе же на работу ехать. Чубарова махнула рукой. Да нормально все будет, никто и не заметит. Кстати, где ты работаешь? Галина упоминала, что они с Елизаветой трудились в одной гимназии, но Чубарова совсем не похожа на человека с высшим образованием, тем более на педагога. Да и школы ночью закрыты. «Я в охлане», — ответила Елизавета. «Раньше в гимназии на вахте сидела. Теперь в круглосуточном гипермаркете стою. Специально беру ночные смены, когда народу мало. Можно на лавочке немного вздалимнуть». Хозяйка разлила остатки вина по бокалам, убрала бутылку и спросила. «Лютка!» Вот где с мужиком познакомиться, скажи, а? И я была устроилась охранницей в магазин мужской одежды. Думала, там мужиков много. Так они же, гады, поодиночке в магазин не ходят. Только со своими бабами или с мамами. А мужики у вас в гипермаркете охранниками работают? Лаботают. А что толку? Они сами, голь-перекатные, приехали на вахту из других областей. И ищут жену с жилплощадью в Москве. А в нашей квалтиле, сама видишь, сколько народу лоду живет. «Мать, я, сестра моя, двое племянников до третий на подходе. Комнат две, обе малюсенькие. Куда тут еще мужика засунуть? Я с матерью в комнате живу, сплю на лоскладушке. Сначала достаю из шкафа, потом убираю в шкаф». «Да, тяжело», — искренне посочувствовала я. «Мужик сейчас хитрый пошел, во всем выгоду ищет». «И не говори, взять хотя бы Галину». Что валялка в ней нашел? Ведь ни кожи, ни лужи. Ну, согласись, так ведь? Ну, у нее есть своя квалтила. Поэтому он на ней женился. А на мне не женился, потому что квалтила нет. Вот ты замужем? Нет. Своя квалтила есть? Что-то подсказывало мне, что правду говорить не стоит. Купить так и не удалось, ответила я. Формально не обманула? Я же действительно не покупала свою трешку в центре Москвы. Мне ее ошибочно подарили. «Одинокой женщине на свою зарплату купить квартиру нереально, это факт!» Елизавета удовлетворенно кивнула. «О чем я и говорю! Если у бабы нет своего жилья, замуж ее никто не возьмет. Даже какой-то вшивый электрик в лоде валелы!» Разговор свернул в интересующее меня русло, и я воспользовалась моментом. «Да он вроде не был электриком. Внедорожник, айфон, все дела. На другую работу перешел, что ли?» Чубарова махнула рукой. Плосто пыль в глаза пускал, он по уши в кредитах, и машину в кредит блал, и технику. Значит, Чубарова не знала, что Валера богат. Ей он тоже вешал лапшу на уши про кредиты. Молодец! Со всеми своими бабами придерживался одной линии поведения. Я заговорщически понизила голос. Галина подозревала, что у Валерки появилась наличка. Много налички. Намного больше, чем его зарплата. Но она не могла просечь, откуда бабло. Может, наследство он получил, не знаешь? Да откуда наследство? Мать его жива, у нее однушка в Новогилееве. Валелка там тоже плаписан. Отец давно умер. Вот от него было наследство, комната в коммуналке. Так это давно было. И не плодавал Валелка ту комнату, я узнавала. Комната в коммуналке — это уже была зацепка. В Москве комната стоит приличных денег, как раз хватит купить новенький внедорожник. Возможно, Валерка Афонин все-таки продал наследную недвижимость, отсюда и деньги. Мне надо узнать ее адрес, но как? Басню Крылова «Ворона и лисица» помните? Моя любимая. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Сколько раз она меня выручала, когда требовалось раздобыть информацию. Вот и сейчас я принялась беззастенчиво льстить Елизавете. «Правду хочешь?» Валерка был круглым дураком. И я не понимаю, как он мог жить с Галкой, когда рядом была ты. Я искренне этого не понимаю. Ты вон какая умница, и работаешь, и выглядишь прекрасно, и проявляешь чудеса дипломатии, живя с кучей родственников под одной крышей. «Я еще на спицах вижу!» — радостно встряла Елизавета. «Потому что ты уникальная женщина». «А Галка что? Отработает в школе полдня, приходит домой и лежит ногами кверху, дескать, устала». «От чего, спрашивается, ты устала? От того, что сидела на попе ровно?» «Ты попробуй на настоящей работе, папаши, в охране или еще где». «Точно-точно», — подхватила Чубарова. «Готовит Афонина отвратительно, сама знаешь». «Ну, единственное, что она делает, постоянно убирается. В квартире у нее чистота, этого не отнять». Легко убираться, когда одна живешь. Вот, допустим, я сейчас вымою посуду. Так тут же, через пять минут, снова полная мойка. Я постоянно убираю чужой слач. А оно мне надо? Если бы я жила одна, неужели бы довела к Валтиру до такого состояния? Я ведь по своей природе очень аккуратная. Кажется, Елизавета достигла нужной кондиции. Ее просто распирало чувство собственной важности. Лис... «Ты откуда про Валеркину комнату в коммуналке узнала? Даже Галка про нее не знает. Ты поразительно умная женщина». «Уметь надо!» — польщенно отозвалась Чубарова. И «Я к людям подход имею. Вот мне идут навстречу, делятся информацией. В моей халанной фирме начальник, бывший сотрудник в СИН. У него остались связи в Олганах. Ну, я его и попросила узнать, есть ли у Валерки Афонина своя недвижимость». На случай, если он от жены уйдет, где мы жить будем? Сама, понимаешь, надо все мелочи предусмотреть заранее. Правильно, кивнула я, очень мудро. Начальник дал информацию. Шесть лет назад увалила умел отец. В наследство осталась комната в трехкомнатной коммуналке, место престижное, около и подлома. Точный адрес, не помнишь? А зачем тебе? Чубарова уперлась в меня подозрительным взглядом. Кажется, волшебный эликсир Лести перестал действовать. Снять хочу, сориентировалась я. Без посредников, чтобы не платить барыгам-риэлторам. У кого снять? Кто мне сдаст комнату? Пока непонятно, кто наследник Валеры. Мать, наверное. Еще осталась маленькая дочка от первого брака. Ребенок, что ли, со мной договор аренды подпишет? Какой-то бред. Но я ляпнула первое, что пришло в голову. К счастью, Чубарова уже достаточно нализалась, и эта версия показалась ей убедительной. Улица беговая, дом одиннадцать, квалтила тринадцать. Номер несчастливый, но квалтила лоскошная. Комната двадцать пять метлов с элкером, кухня пятнадцать, санузел раздельный. Я видела план БТИ. Это не квалтила, а сказка. Елизавета мечтательно закатила глаза. Наверное, она не раз воображала, как будет наслаждаться семейной жизнью с Афониным в этой комнате. Бедняжка так намучилась в тесной квартире со своей роднёй, что готова жить в коммуналке с чужими людьми и зато с раздельным санузлом. Словно живая иллюстрация к моим мыслям, на кухню ввалилось всё семейство. Первыми шли уже знакомая мне бабка во фланелевом халате и мальчик с игрушечной гитарой. За ними на кухню просочилась очень худая женщина лет тридцати, одетая в застиранную футболку и шортики. На руках она держала девочку полутора лет. У ребенка были пунцовые щеки, очевидно диатез. Лиска, освобождай кухню, мы ужинать будем!» – распорядилась бабка. Я поднялась со стула. «Елизавета, спасибо за угощение, я пойду!» Чубарва тоже встала. «Я плывожу, мне и на лоботу скоро собираться!» Мы с трудом протиснулись в коридор. — Да, много вас тут обитает, — протянула я, обуваясь в прихожей. — Неужели не хотите разъехаться? — Еще как хотим, — с жаром подхватила Чубарова, — но не можем. — Нас, трое взрослых, каждой нужна отдельная квартира, пусть маленькая. Никак не можем найти варианты, чтобы остаться в Москве. Наша микроскопическая двушка на первом этаже далеко от метро никак на антлик не разменивается, а денег на доплату нет. Елизавета вышла провожать меня в подъезд, и разговор продолжился около лифта. А если в Подмосковье уехать? Там квартира намного дешевле. Отлично, разменяйтесь. Чубарова энергично замотала головой. Нет-нет, Подмосковье мы исключаем категорически. Мы же потеряем все. Московские пенсии, льготы, детские пособия, бесплатные билеты в театр. Мама раз в год на халяву ездит на лечение в санаторий. В Подмосковье этого и близко нет. Нет-нет, только Москва. Бабка во фланелевом халате была мало похожа на заядлую театралку, которая остро нуждается в билетах в театр сатиры, однако я промолчала. Аргументы про пенсии уже более чем достаточно. Судите сами, минимальная пенсия в Москве – около двадцати тысяч рублей, а если пересечь на один метр черту города, то минималка волшебным образом превращается в 8 тысяч при одном и том же трудовом стаже и пенсионных отчислениях. Разве это справедливо? А ты? Тебя что в Москве держит? Тут мужики, в половинце их нет, все в столицу на залаботки переехали. Может и так. Только смотрю, не больно ты в Москве у мужиков спросом пользуешься. Если до сорока лет замуж не вышла, думаешь, на пенсии жениха найдешь? Но это была слишком жестокая правда, чтобы говорить ее вслух. «Ох, жалко мне тебя, Лизавета», — искренне посочувствовала я. «У сестры-то муж есть? Может, ей к нему с детьми перебраться?» «От мужа она на силу сбежала. Он игломан оказался. Плоигрывал деньги на ставках, все из дома выносил, детские вещи продавал». «Зачем же она третьего ребенка собирается рожать?» «Ей надо получить статус многодетной матери. Тогда очередь на Квалтилу леска подвинется». «Ну да». Или вы все тут резко рассудком двинетесь. В общем, какие-то подвижки определенно будут.